В ночь со 2 на 3 октября 49 года Все одни и те же дома, воспоминания И все то же отчаяние Как невозвратимо, непоправимо Много было тяжелого, было и оскорбительное Как допустил себя до этого И сколько прекрасного, счастливого Все кажется, что не ценил его. И как много пропустил, прозевал, тупо, идиотски. Ах, если бы воротить...